Глава шестнадцатая застонал я. «О, кажется, очнулся!» — послышался знакомый голос. «Ну и напугал ты нас!» «Где я?» — еле слышно спросил я, хотя в моей голове голос прозвучал словно гром. «Ты с друзьями, сумрак, успокойся!» В моем поле зрения появилась морда гарпуна. «Да отпусти ты его на землю, кабан!» «Сам дурак!» – послышался голос штампа, и мир начал вращаться. А через секунду я стоял на карачках в грязи. «Ты как?» Перед глазами появились чьи-то ботинки. Я посмотрел на их владельца. Это был Кок. «Не знаю», – ответил я. «Кружится все». «Это нормально», – ответил он. «После такого-то полета. Что с рысью?» Вспомнил я, наконец, почему я в таком состоянии. «Готово», – улыбнулся Кок. «Как вы ее смогли?» Не смог я закончить вопрос, меня вырвало. «Это не мы. Это ты ее почти пополам вдоль распорол». Начал рассказывать штамп, как только я немного успокоил рвотный рефлекс. «Ты такой меч свой выхватил, а она на тебя как прыгнет. А ты бах такой на ноге крутанулся и мечи прямо в пасть. А она как летела, так по всему клинку и проехала. Там, короче, низ отдельно, верх отдельно, причем по всей длине». «А меч где?» – спросил я, осматривая себя. «Блин, сумрак, сломался твой красавец!» – грустно ответил штамп. «Ты как подлетел от удара! Клинок прямо возле рукояти сломался! Вот!» Он протянул мне два куска от прекрасного некогда оружия, причем спасшего жизни, как мою, так и друзей. «Жаль, ладно, наверное, можно починить», – подумав, сказал я. «А с рысью-то что?» «Ну как что? Ты же ее убил!» – удивленно ответил штамп, потом хлопнул себя по лбу. «А, понял! Ты про то, восстановится она или нет?» «Угу!» – только и смог ответить я непонятливому другу. «Мы ее сожгли!» – махнул тот рукой. «Ты прикинь, она разрубленная, а ее все равно не видно. Только изнутри, и то, что в грязи. И короче, вот...» Он продемонстрировал свою руку, середины которой не было видно. «Нифига себе!» – вылупился я и потрогал пустое место. Рука там ощущалась. «Это как?» «Ха-ха-ха!» – тут же заржал гарпун. Он вначале не понял, что случилось, Орать right начал. «Мы к нему подбегаем. Что случилось, мол?» А он глазами хлопает, руку нам показывает. «Мы и обалдели вначале. Линза потом разобралась. У нее сейчас пальцев не видно. Короче, слюни у этой твари такие». А коты же постоянно вылизываются. Это же крутая штука. Состояние становилось все лучше и лучше. И я уже мог искренне радоваться находке моих друзей. Вы смогли хоть немного набрать. Обижаешь, улыбнулась Линза. Немного, но набрали. На кого-то одного точно хватит. Мы куда-то идем? Спросил я. Как куда? Назад в деревню, сказал штамп. Ты же умираешь вообще-то. Где это я умираю? Обалдел я. Как где? «Здесь!» – уставился на меня штамп. Вокруг уже началось хрюканье, которое все больше и больше начинало перерастать в дикий хохот. Очередная картина маслом. Дождь, холод, стоит кучка грязных и мокрых людей посреди леса. И ржут, как идиоты, на всю округу. «Отставить деревню!» – отсмеявшись, приказал я. «Умирать отказываюсь. Идем в Нижний. Никто не должен знать, что чудища больше нет. Никто! Поняли?» Все согласились с моим приказом, и мы медленно, но продолжили ползти к своей цели. Нижний Новгород, его мы смогли увидеть только на следующий день. Подобное зрелище не оставило бы равнодушным никого. Как только мы стали к нему подходить, я уже открыл рот от изумления. Магистраль, которая раньше имела четыре полосы движения, стояла в пробке, и пробка эта была увековечена во времени. Мертвые островы машин стояли почти вплотную своими капотами к задним бамперам других машин. Между всем этим изобилием транспорта успел вырасти лес. Он также успел захватить и город. И казалось, что древняя цивилизация специально построила его вот так, посреди деревьев и кустарника. Погода не особо радовала и сегодня. Но вид на то, как природа поглотила мегаполис, просто завораживал. И на мелкий моросящий дождь мы не обращали никакого внимания. Оказывается, ни один я был поражен такими масштабами. Мои спутники точно так же крутили головами на 360 градусов, открыв рты. Никто до этого дня не встречался с подобным. Да, мы проходили мимо разрушенных городов, мы были около Москвы, но там все было иначе. Туда нельзя было войти, а если где-то и оставались нетронутые городки и поселки, то они не имели подобной величины». Здесь же остались целыми многоэтажные здания и торговые центры. Ну, как целыми? Относительно, конечно. Люди пока уходили, много чего поломали. Побили витрины. Затем кое-где постарались животные. А завершило разрушение флора. Деревья ведь не признают преград ни в каком виде. Маленький нежный цветок, пробившийся к свету сквозь толщу асфальта. Сколько раз я видел подобное. Но здесь был не цветок. Сосны, березы, липы, осины – все это когда-то росло за пределами города, ныне, разрушало своими корнями крыши и фундаменты зданий, ветвями выбивая окна и выворачивая двери. «Обалдеть!» – не переставала восхищаться Линза. «И этим всем владели люди?» «Мало того, они это все построили», – ответил я, – «и могли бы построить еще больше и лучше». «Как же можно построить такой огромный дом?» Посмотрела она на кирпичную пятиэтажку. «Огромный!» – ухмыльнулся я. «Скажешь тоже. Видела бы ты дом в 40 этажей, а были и больше». «Да ладно!» – не поверила мне линза. «Таких не бывает. Это с ума сойдешь, сколько бегать с кирпичом, подавая его так высоко». «Ну, это же не руками делалось», – ответил я. «Была техника. Башенный кран называется. Он и выше может кирпичи поднять». «Я помню кран». Серьезно посмотрела она на меня. Мне как-то отец такое показывал. Он был установлен на Урал, как на те из бункера, и тот кран не выглядел таким высоким. Ты просто не видела башенный. Если здесь остался целый, я обязательно тебе его покажу, улыбнулся я. Блин, давайте уже где-нибудь спрячемся. К нам подошел штамп. Я жрать уже хочу. Да я не против, согласился я. Можно на самом деле где-то остановиться, хоть одежду высошим под крышей. А то я переоделся в чистую, но она все равно была влажная, а сейчас вообще вымокла насквозь. «Вон, Кок, чего-то машет опять!» Подал голос гарпун, который шел рядом и молча слушал наш разговор с Линзой. «Вроде не нервничает, пойдем посмотрим». Мы подошли к нему. Кок стоял на перекрестке и разглядывал целехонькое здание с надписью «Отель». «Иногда мне кажется, Кок, что ты мои мысли читаешь». сказал я. «Мы только что про остановку решили». «А чего тут читать?» В своей манере равнодушно ответил он. «Все мокрые, хотят отдохнуть. Цель достигнута. И ты решил, что именно это здание подойдет нам лучше всего?» спросил я. «А почему нет? Я вон смотрю, там труба печная выходит». Указал он в сторону одной стены, где явно находилась труба камина. «Ок, ты как всегда сама проницательность». Попробовал я подколоть друга, но тот лишь пожал плечами, мол, я знаю, и двинулся в сторону отеля. Нам ничего не оставалось делать, как пойти за ним. Лис первым прошмыгнув в приоткрытую дверь, всем своим видом показывая нам, что там безопасно. Мы, конечно, не поверили ему на поведение и проверили все сами. Отель был пуст. Нет, не в смысле планировки и мебели. Просто никого опасного мы не обнаружили. Выглядел он, конечно, потрясающе и ужасающе одновременно. некогда красивый и, скорее всего, дорогой, сейчас был покрыт грязью и пылью, да таким слоем, что никакая уборщица не взялась бы его отмыть, даже по тройному тарифу. Но после улицы и той мерзкой погоды снаружи нам он казался чуть ли не дворцом. Камин мы обнаружили здесь же, на первом этаже. Вокруг него стоял большой кожаный диван, на котором с легкостью уместилось бы человек десять. По краям от него расположились четыре кресла. Линза тут же принялась наводить подобие порядка, Стряхнула с него многолетнюю листву, которую принесло сюда ветром, и зашарила глазами в поисках приспособлений для уборки. Затем посмотрела на нас, взирающих на нее с глуповато довольным видом, и тут же начала запрягать. «Чего стоим, мальчики? Помочь не хотим?» С ехидством в голосе спросила она. «Штамп, давай-ка займись уже водой и дровами. Гарпун, милый, поищи для меня все, что может помочь в уборке. Кок». Тебе сумраком очаг разжечь и едой займитесь. Все сразу разбежались и засуетились. Камин оказался хитрым. Когда мы его вычистили, даже на крышу вышли, чтоб трубу проверить. В нем обнаружился газовый розжиг, который помогал при растопке. Ну, нам скорость была не важна, и мы разожгли его по старинке. Пока дымоход был холодным и сырым, дым начала закидывать внутрь холла. Но по мере того как огонь разгорался, тяга становилась все лучше. Я поколдовал с задвижками и получил желаемый результат. Тепло начало расходиться по помещению. Гарпун, Кок и я сразу же были запряжены на вывешивание одежды. А затем из-за приготовления раннего ужина. Зайцев у нас оставалось штуки три. Кок, конечно, профессионал в плане охоты, но даже он не мог охотиться на зайцев, которых нет. В такую погоду даже голод не способен выгнать зверя наружу. Укрытие и тепло ищут все. три тушки, разделанные, посоленные и переложенные лопухом для сохранности, это не так уж и мало для пятерых. Я достал котелок и подвесил его в камине на специальный вертел. Видимо, иногда его все же использовали для приготовления еды. А может быть, так задумывалось хозяином для антуража. В любом случае, спасибо, нам оно пригодилось. В помещении начал распространяться аромат заячьей похлебки. «Долго там еще?» К нам сразу же сунул нос штамп. Я сейчас мебель жрать начну. Мне кажется, ты раньше меньше ел, нет? спросил я. Тебе кажется, ответил за него гарпун. Вам жалко, что ли? обиделся штамп. Можно подумать, вы не доедаете. Ладно, не обижайся, сказал я. Не видишь, мы же шутим. Шуточки у вас, господа! с гордым видом произнес тот, тем самым вызвав улыбку. Ладно, на первый раз прощаю. «Спать где будем?» – спросил Кок. «Предлагаю здесь. Тепло и сухо уже становится». «Тут, по-моему, даже обсуждать нечего», – сказал я. «Сейчас едой закончим и сходим номера проверим. Матрасы хоть принесем какие. Сели, поужинали. Сразу начало морить в сон. Чтобы не упасть там, где стоим, начали шевелиться. Осмотрели получше отель, прошлись по номерам. Обнаружился даже склад с постельными принадлежностями и едой». Многое, конечно, пришло в негодность, но и сохранилось немало. Надежда есть. В городе с подобным масштабом добра полно. Даже странно, почему люди не смогли забраться в него. Но отвлекли бы одним отрядом рысь, а другим бы проникли в город. В любом случае, это бы окупилось. Хотя, как знать, может и удавалось редким смельчакам заходить сюда. Когда мы начали устраиваться на ночлег, сон уже прошел. Разгулялись, так сказать. И вместо того, чтобы дружно начать сопеть и похрапывать, ну кроме часового, конечно, мы начали разговаривать. Блики от живого огня, запертого в камине, добавляли какой-то таинственности, и смотреть на него хотелось постоянно. Огонь всегда приносит некий покой в душу человека. Какое-то древнее волшебство связывает нас. Недаром люди олицетворяли огонь в виде различных божеств. Даже лис спокойно лежал перед камином, положив голову на лапы. «Ну что, мы у цели. Что будем делать дальше?» Спросил я остальных. «Как думаете начинать? Мы же что-то представляли себе, когда решили идти сюда». «Я ничего не представлял», — ответил штамп. «Все дела нужно делать по мере их поступления». «Ну, ничего другого от тебя и не ждали», — снова ковырнул штамп гарпун. «Я думаю, что нам здесь люди нужны. К пятером мы ничего не сделаем». «С последним я согласен», — кивнул я. Но вот так с наскоку звать никого не будем пока. Нужно погулять по городу и осмотреться». «Тоже верно», — согласился Гарпун. «А то здесь сразу куча охочей до да добра набежит». «Ты за Настей-то когда собираешься?» Наступила на мозоль линза. «Ждать ведь тебя девка будет. Наобещал с трикора бы, а сам в кусты?» «И ничего я не в кусты», — ответил я. «Просто не хочу светить такое добро раньше времени». «Так давай Егора сюда вместе со всей деревней перетащим». «Все легче будет, и он под присмотром». Кок был необычайно многословен. «Так мы и окрестности быстрее изучим, и начнем людей звать. Пятером мы здесь точно ничего не добьемся. Так чего тянуть кота за причинное место? В любом случае, нам здесь всего много, да и всех отогнать не сможем. Все одно таскать будут». «Я за другое волнуюсь, Кок. Остановил я его непривычно длинную речь. Ты пойми». «Одна рысь не смогла бы сдержать такую территорию. Что-то мне подсказывает, что она здесь была не одна. Или тут еще достаточно всякой твари». «В твоих словах есть смысл», — подумав, ответил он. «Я как-то упустил этот момент». «Все, отбой. А то завтра как огурцы вареные будете», — улыбнулся я. «Моя смена на посту уже скоро закончится. А вы все не ложитесь никак». Поняв, что я прав, все заворочились, зашуршали новым постельным бельем, а спустя мгновение начал разноситься храп. Я начал думать и прикидывать дальнейший план действий. Что мы можем сейчас сделать? Нас всего пять человек. По идее поставить бы крепость, жить в городе сейчас в этом мире смысла нет. Землю здесь не возделать и урожай с нее не собрать. С другой стороны, все это вокруг очень ценный ресурс, на который захотят наложить руки все, кому не лень. Скорее всего, самого сильного мутанта мы с доски убрали. Можно сказать, ферзя съели. Теперь, если не ошибаюсь, остались фигуры поменьше. А я от чего-то уверен, что я прав. Так может быть, нам и не стоит открывать охоту. Может быть, лучшее решение отойти и организоваться, как мы и планировали, между Дзержинском и Нижним. Там и земли хватит, потому что деревенские ради нее, собственно, и ушли из Ворсмы. И мутанты останутся при городе. Даже если они будут из него выходить, то мы их будем быстренько убивать. Идея, в общем-то, неплохая, и здравый смысл в ней вроде как есть. Пока размышлял над всем этим, я тупо пялился в карту и даже не заметил, когда за спиной возник ок. «О чем задумался?» Раздался голос у меня возле уха. Я даже подпрыгнул от неожиданности. «Косяк, сумрак», — улыбнулся он, но глаза все так же оставались холодными. «А если бы это был не я?» «Блин!» Задумался. Начал оправдываться я. Я заметил. Кивнул Кок и присел рядом. Так о чем все-таки? Да обо всем понемногу. Расплывчато ответил я. В большей степени о том, как нам теперь поступить. Смысла сидеть в городе я не вижу. Согласен. Подтвердил мои мысли Кок. Здесь ресурсы. А жить нужно на новом месте. Организовать свою новую жизнь. Это я и сам понимаю. Отмахнулся я. «Вот только с чего начать?» «С земли и домов», — спокойно ответил Кок. «Не будет домов, к тебе люди не придут. Смысл им уходить из дома в поле?» «И где нам их взять?» — спросил я. «Скоро зима, мы не успеем ничего построить». «А вот здесь и возьмем», — ткнул он пальцем в журнал, который был все время у меня перед носом. «Завтра можем осмотреться». В журнале имелась реклама о том, что в нижнем открылся склад, где имеется большой выбор сэндвич-панелей и готовых металлоконструкций, как типовых, так и подобранных по желанию заказчиков. — Ты же сварщик, строитель, — продолжил Кок, как будто читая мои мысли. — Нам покажешь, расскажешь, и все будет. — Мало нас, — увел я разговор в другое русло. — Может, все-таки стоит деревенских перетащить сюда? — Можно. «Но не в город», — согласился Кок. «В одном ты прав. Одна рысь не смогла бы контролировать всю округу. Ладно, я спать», — махнул я рукой. «Завтра все вместе подумаем, как лучше. Но я все больше склоняюсь к тому, что людей нужно больше». Кок молча кивнул. Он и так в последнее время слишком многословен. Даже настораживает. «Кок принял пост? И до утра теперь меня никто больше не побеспокоит, если, конечно, не тревога какая». Тревоги не было, но снова был странный сон. Мы с царем сидели и беседовали, как два закатычных друга. Местами даже смеялись. Я рассказывал ему о том, как нужно охотиться на мутантов, а он внимательно меня слушал. Потом он протянул мне руку, а я взял и ответил на его рукопожатие. «Я рад, что ты со мной», — сказал царь. «Давно пора. Не знаю, чего ты такой упертый». Я ничего ему не ответил на это, но запомнил, что при этих его словах я заулыбался.